Глава 4. в которой герой узнает о своей новой подружке больше, а затем они идут в гости к совсем не зловещему некроманту. Воскресное утро против всякого обыкновения наступило у меня в 8 утра хотя в другие выходные дни до полудня мог в постели проваляться. Встал, огляделся. «Сегодня я спал не в своей спаленке, а на топчане в горнице, и с непривычки шея затекла так, что пошевелить было трудно. А свою кровать уступил прожорливой колдунья. Умылся, в душ зашел, а когда начал жарить себе омлет с ветчиной и масло только зашипело на сковородке, На кухне показалась совершенно заспанная Маша, которая молча вытащила из буфета тарелку и со стуком поставила ее на стол рядом с моей, после чего села на скамейку, оперлась головой на руку и сонно уставилась на меня. Я пожал плечами, добавил к порции сначала два яйца, но потом, перехватив разочарованный взгляд, внезапно приоткрывшийся глаз, добавил еще два. Влезло это все на мою сковородку с великим трудом. Я все больше один здесь живу, и на одного утварь кухонная рассчитана. Но справился, разве что подгорела чуток яичница. Сняв сковороду с плиты, я разбросал по тарелкам половинки круглого омлета, выставил острый соус, выделки какого-то южного народа, о котором я никогда и не слышал, затем поставил чайник на плиту. За спиной зазвякали нож с вилкой. Когда я обернулся, сонный туман из взгляда ушел, и теперь колдунья Маша уплетала омлет с грибами и ветчиной за обе щеки, при этом меня не замечая и глядя в окно на усевшихся на забор воробьев. «Доброе утро!» — поприветствовал я ее. В ответ получил легкий кивок. Не уверен, что она вообще расслышала, что я ей сказал. О своем думала, о значительном. Что ей суета? Яичницу есть не забывала, правда, но это у нее машинально получалось, хоть и с аппетитом. А чего она худая такая, если так ест? Тоже интересно. Магия какая-нибудь из ей доступных. Не тощая, но и до полной ей очень далеко. Небольшая, стройная, складная. Лицо чуть детское, хоть ей уже больше 18 наверняка. На правой брови маленький белый шрамик, отчего бровь немного раздвоилась. Глаза голубые, светлые. Волосы тоже светлые, стрижены, растрепанным ежиком. Шея тонкая, высокая, прямой нос. Рот крупноват немного для ее лица, но смотрится даже красиво. Твердый подбородок, ушки маленькие и розовые. Хорошенькая девушка, очень. Свежая, чистая, и взгляд ясный. Не зря, наверное, Я ее из мрачных анфисыных застенков вытащил. «Я сейчас к некроманту местному пойду», — сказал я, решив не размениваться на вступление. «Хочу выспросить у него, что он с тех двух трупов, что в кабаке остались, вызнал. Не хочешь сказать что-нибудь, чтобы мне жизнь облегчить?» «Хочу», — сказала она, отвернувшись от окна и даже перестав жевать. «Не трать время. Ни один некромант о них ничего не узнает». «Это почему?» – удивился я. «У нас тут несколько колдунов в но некромант наш самый сильный. Даже в Твери такого, по слухам, нет». «Да хоть в Ирале Эльфийском или в темных землях», – ехидно улыбнулась она. «Кто с Пантелеем дело имеет, у некромантов не воскресает, и дух их не вызывается. Так что к медиуму тоже можешь не ходить». «Это почему?» – удивился я. Про то, что многие колдуны своих присных от некромантских расспросов заклинают, это факт известный. А если колдун был сильный, то и самый лучший некромант труп не поднимет и говорить не заставит. А вот насчет духа? Духи, конечно, свидетели не лучшие, у них от астральной жизни ум за разум заходит. И вместо правды такого могут понагнать, что хоть стой, хоть падай. И не дай боги, их еще и на пророчество потянет. Но такого, чтобы дух не вызывался, не слышал. За все свои 33 года. «Это потому, что Пантелей их дух вызывает первым», взялась за объяснение девушка. «Сразу же, как его слуга погибнет. У них на шее амулеты специальные, которые для духа вроде как порталы открывают, а затем помещают во временное тело. После этого уже подбирает постоянное и вмещает дух в него». «Погоди, так что же получается?» «Получается, что слуги у него бессмертные», — подвела она итог. «Потому и служат ему так, как никто никому не служит. Поди плохо, померев, в другое тело войти. А другие тела откуда берутся? Известно откуда. Мимо проходят. Как пройдет подходящее, так и...» Тут она резко помрачнела, закусила губу и отвернулась к окну. «Что-то не так?» — спросил я. Она лишь мотнула головой, вроде как «отстань». Я отстал, но кое-что в мозгах прояснилось. Какие выводы можно сделать из сказанного? Если все правда, то этот самый Пантелей на смертный приговор себе при набрал. А я Маше верю. Такое колдовство, какое он пользует, верный путь на виселицу. А тому, кто клиента к ней доставит, награда немалая. Его где-то ищут? Колдуня лишь отрицательно мотнула головой. «Хуже. Награда пока не объявлена никем. Значит, надо повернуть дело так, чтобы стали искать. А как это сделать? Для начала все же надо с Васькой пообщаться. Некроманты, они такие, с мертвого тела, могут информации собрать больше любого иного колдуна, причем такой, что никто другой ее и не заметит». «Маша, а тот, кто на тебя напал, это кто такой был?» Я таких и не встречал. Тело пустое, лаконично ответила она, так и не глядя на меня. По крайней мере, я так думаю. И не слишком ли оно крепкое для обычного тела. Здорово уж больно, засомневался я. Она лишь пожала плечами. А ты этого пантелея откуда знаешь? Откуда он сам? Задал я следующий вопрос. Знаю я его по-царицыну, повернулась она ко мне. А откуда он сам, никто не знает. И его самого никто не знает, кроме меня одной. Что-то еще хочешь спросить? Откровенно недружелюбный тон я пропустил мимо ушей. Раз уж начала она что-то рассказывать, то пусть рассказывает до конца. Тогда я смогу с большей пользой провести день. А эмоции свои пусть при себе держит. Мне до них дело, как до прошлогоднего снега. Тут объяснить бы надо. «Любой объявленный в розыск преступник, которого ты на аркане переведешь, дает тебе сто золота. Это если мелкий, вроде алименщика или должника по штрафам. Но если приведешь висельника, того, кто на смертную казнь претендует, то получишь целую тысячу. Большие деньги. Года два не работать можно, если не транжирить. А вот если поймаешь или уничтожишь колдуна – которого для виселицы ищут, то ты разбогател. Тверской князь в таких случаях платит сам, не община. Сто тысяч на ассигнации. Хоть в купцы подавайся. На свою самоходную баржу хватит, по крайней мере. А вот этот самый Пантелей, если все, о чем Маша говорит, правда, таким и выглядит. И если его в розыск объявят, то десять тысяч золотом за его голову обеспечено. Искать кинутся все, Но у меня преимущество будет Маша и фора по времени. Другое дело, что гоняясь за таким, как Пантелей, очень даже запросто можно без башки остаться. Но риск все же оправдан, на мой взгляд. К тому же он профессиональный. А чем Пантелей вообще занимается? Понятия не имею, — довольно зло ответила Маша. Ничего я о нем не знаю, кроме того, что на куски боевого гада разорвала. А теперь тут с тобой застряла. Но не очень-то и застряла, ответил я. Собирайся, в общем. Куда? удивилась она. Со мной. Если все правильно сделаем, то за пантелея твоего награду объявят, а если объявят, то я с тобой за ним погонюсь. Сама понимаешь, ум хорошо, а два тоже хорошо. Глядишь и поймаем. С какой-то стати ты за ним гоняться будешь, пораженно спросила она. Оглохла, что ли? Удивился я преувеличенно. За награду, за деньги, за наличные или аккредитив в первом Тверском банке. Все, бегом, умывайся, одевайся. Что там тебе еще надо? Время теряем. Она действительно ускорила процесс поглощения завтрака, а потом достаточно быстро собралась. По крайней мере, это обнадеживает. Нам теперь партнерствовать и не один день, как мне кажется. Вышли из дома. Я посмотрел на небо. Опять явно собирался дождь. Вообще погода не слишком радовала. Вроде бы дело к лету шло, а на дворе октябрь самый настоящий. Вот у эльфов, по слухам, есть колдуны, которые погодой умеют распоряжаться, расталкивая облака в стороны от их лесов. Зато и жить рядом с эльфийскими лесами в дождливый год замучаешься. Двойная доза мокроты тебе обеспечена. Мало того, что свой дождь польет, так еще и тот, что эльфы за опушку обратно вытолкают. Подумал я, подумал и решил все же идти пешком. Прикатил плащ-палатку военную, еще одну выдал колдуньи и как в воду глядел. Едва за калитку вышли, так и дождь полил. Пришлось надевать накидки и наслаждаться стуком капель по жестким капюшонам, а заодно и своей предусмотрительностью». После того, как я сказал, что намерен организовать охоту на этого самого зловещего Пантелея, колдуня немного отмякла и подобрела. И даже стала старательно и подробно отвечать на мои вопросы, которых у меня накопилось много. Вкратце ее история выглядела так. Пантелей появился в Царицыне месяц назад примерно. Приехал по приглашению, потому как в городе гнездо вампиров появилось. Кто его пригласил, Маша так и не выяснила. Похоже, никто. Сам себя пригласил и по своим делам приехал. Вампиры отмазкой были. Приехал и встретился с Настей, старшей сестрой Маши. У сестры тоже был дар. Если Маша колдовала, то Настя могла видеть. Не прошлое и не будущее, а то, что ей хотелось увидеть. Плохой дар, кстати. Лично я ни почем не хотел бы, чтобы у моей несуществующей пока жены такой прорезался или у ее подруги. Например, захотела узнать, куда муж по делам запропастился, и немедленно узнала, а заодно и увидела, с кем именно у него дела. С бородой ли, как он сам уверяет, или с кем другим. Плохой дар, нескромный, неудобный для окружающих. И окружающие ее за это заслуженно недолюбливали. Пантелей с помощью Насти гнездо вампирское вроде как вывел, а затем... В общем, непонятно, что произошло между Пантелеем и Настей, но та вдруг, не собрав даже вещичек, отправилась к колдуном. Села на пароходик, идущий вверх по реке, и уплыла. Все удивились, конечно, но ничего странного в том не было, если разобраться. Настю в невесты в городе никто не хотел по всем известной причине. Пантелей, хоть и не юноша, но с виду не старше сорока. И не урод. Может быть... Именно такой же них ей и нужен был. К тому же Пантелей колдун сильный, соответственно, и человек богатый. С ним и охрана была, и прислуга. Чего еще надо? На веревке ее никто не тащил. Сняли они с Пантелеем каюту первого класса на двоих, по палубе прогуливались. Настя даже улыбалась. И когда Маша начала бить тревогу, ей никто не поверил, что дело нечисто «А с чего ты взяла, что там что-то не так?» – уточнил я. Удивило сначала Машу то, что Настя, девушка спокойная и обстоятельная, даже педантичная, в отличие от своей младшей взбалмошной сестры, не взяла из дома ничего из того, что полагала всегда ценным. Остались многие амулеты, остались немногие Настины драгоценности, включая наследственные, без которых бы она точно никуда не поехала. А самое главное, нашла Маша дома сестринский амулет от сглаза, морока, и, самое главное, ментального доминирования, которое она вообще не снимала нигде, кроме бани. И вот тут-то подозрения разгорелись пожаром. Она собрала все деньги, что у нее были, выяснила, куда шел пароход, на котором отправилась сестра с Пантелеем, и взяла билет до того же места, до Нижнего Новгорода. Там она прожила около месяца. Следы сестры и колдуна потерялись. Деньги стремительно подходили к концу – И когда ей наконец удалось выяснить, что Пантелей со свитой и какой-то девушкой уплыли в Тверь, денег ей хватило только на билет. Даже на еду толком не оставалось. Пришлось ей взять за харчи работу от шкипера на борту парохода по выведению тараканов. Позор-то какой! Но до Твери добралась. В Твери след колдуна взяла она быстро. Тот направился в Великореченск по ему одному ведомой причине – А заодно Маша узнала, что направился он туда со свитой, но без сестры. Подозревая худшее, она направилась следом, банально украв деньги на билет на Тверском базаре. Вот где магия-то помогла. И при этом совершив преступление такой тяжести, что Анфисыны розги ей щекоткой бы показались. Кража с помощью колдовства по закону приравнивается к преступлению против устоев и подведомственно-тайной комиссии департамента благочиния в то время как за счет ловкости рук в нашем городке можно отделаться четырьмя месяцами осенизаторства и иных тяжких работ. В Великореченске же она след Пантелея обнаружила сразу, с помощью заклятий поиска. Раньше они, кстати, не работали, а тут он расслабился, перестал след свой скрывать. Нашла, настигла, остальное я сам видел. Как не банально звучит, а нашла она вместо всего приключений на свою задницу. Так за рассказами дошли до дома Васьки-некроманта. Васька жил крепко, богато. Двухэтажный дом из бревен в два обхвата за могучей оградой. У калитки деревянный резной молоток на цепи висит. Стучите, мол. Я и постучал. Почувствовал легкую щекотку вдоль позвоночника от магического прикосновения. Это Васька проверил, кто пришел. Тоже выпендрешь своего рода. Типа, смотрите, сколько сил у меня... «Даже на такую ерунду тратить не жалко». Затем дверь сама распахнулась перед нами. «Пошли», – пригласил я свою спутницу во двор. Мы вошли в калитку. Маша оглядела двор, в котором раньше не было ни разу. Устроился Васька действительно неплохо. Двор был обширен, что для центра даже такого городка, как наш Великореченск, было куда как необычно. Город стеной ограничен, расширяться особенно не будешь, А у Васьки во дворе просторы красота. Красота такая, какую сам Васька за таковую почитает. Своеобразная. Если по-ученому, то эклектикой назвать можно. Тут тебе резная беседка и огромная баня, построенная в виде терема с резьбой и жар птицами на коньках крыши. Тут и гараж, аж на три машины, в котором через открытые настежь ворота все три и видны, включая новенькую чайку. И пруд с фонтаном даже, где чашу в виде морской раковины три голые мраморные эльфийки держат. А в самом пруду золотые рыбки плавают. И даже на резном дубовом крыльце самого Васькиного дома стоят две голые эльфийки из заморского мрамора. Одна с луком, другая с тонким мечом. Вроде как вход охраняют. Ну и Ваське нравится. Васька даром, что некромант а живчик еще тот, и до девок страсть как повадлив. К ноге одной из эльфии, к той, что с мечом, привязан крупный кабанчик, явно нервничающий. При нашем появлении он хрюкнул и укрылся за крыльцом. Видать, решил, что мы пришли на шашлык извести его безвинно. Едва мы к крыльцу подошли, как украшенная заговоренным металлом деревянная дверь распахнулась. Однако открыл ее не сам Васька, а высокая, белокожая, огненно-рыжая девица в странной высокой шапочке, вроде турецкой фески, расшитой с золотым бисером по черному шелку и в свободно свисающем черном же платье. На равномерно бледном лице выделялись лишь изумрудно-зеленые пронзительные глаза и причудливо изогнутые красные полные губы. Красивая девка, хоть и очень странная. Раньше я у Васьки этой девицы не видел». Хоть и неудивительно, они у него часто сменяются. Девица не сказала ни слова, лишь томно улыбнулась, не размыкая губ, и сделала приглашающий жест рукой. Мы прошли через сени, встав на минутку на коврик из заговоренного мочала, собравший всю грязь наших сапог, и зашли в горницу. Васька сидел в резном с позолотой красным бархатом кресле за столом из инкрустированной костью карельской березы и пил чай из огромной расписной кружки, хрупая попутно крендельки с маком, которых целая горка была навалена в хрустальную вазу гномьей работы. «Здорово, Сань!» Поприветствовал он меня, не вставая, и указал на стулья вокруг стола, приглашая присаживаться. Маленькие Васькины глазки оценивающе скользнули по моей спутнице, перескочили на рыжую, продолжающую загадочно улыбаться, и на этом их бег завершился. Рыжая ему все же больше, чем колдунья Маша, понравилась. Но Машу тоже оценил. «И тебе не болеть», — ответил я на приветствие и сел на стул. Маша тоже присела и сразу ухватила пригорошню крендельков из вазы. Крендельки один за другим начали отправляться к ней в рот, где были с невероятной скоростью разгрызаемы мелкими белыми зубками. «Чаю нальешь?» — спросил я Ваську. «Налью. Как не налить?» кивнул колдун, после чего обернулся к рыже и сказал «Чайку гостям не принесешь, будь добра».